Глава первая. «Добрый день. Это Арина Анатольевна Стольская». Раздался из трубки поставленный женский голос. Я едва заставила себя разлепить пересохшие после сна губы и недружелюбно прохрипеть в ответ скупое «да». «Добрый день, как же? И кому я могла понадобиться в мой единственный выходной? Да еще и в такую рань?» Взгляд переместился на настенные часы, которые показывали ровно девять. Не такая уж и рань оказывается, просто тишина в квартире сбила с толку. «Ваш контакт мне дал менеджер клининговой компании, в которой вы работаете. На прошлой неделе вы были в составе группы горничных, что наводили порядок в доме господина Варавы. Меня зовут Аглая». «Я работаю старшей, управляющей в этом доме». Сон мгновенно как рукой сняло. Я подскочила на кровати, судорожно сглотнув, и крепче прижала мобильный к уху похолодевшими пальцами. «Что-то случилось?» Осторожно уточнила, а сердце так и покатилось в пятки от неприятного предчувствия, с чего вдруг эта женщина звонит мне. «Марк Алексеевич попросил назначить вам встречу», Он хотел бы побеседовать с вами лично. «Но о чем?» – ошеломленно выдохнула я. «К сожалению, данный вопрос не в моей компетенции», – сухо произнесла в ответ Аглая. «Полагаю, при встрече Марк Алексеевич вам все объяснит сам». «Хорошо», – обреченно отозвалась я, до боли закусив губу. «Кажется, я и без того уже догадывалась, о чем пойдет речь». В резиденцию господина Варавы, как правило, всегда отправляли самых лучших горничных, у которых не бывало никаких нареканий, потому что требования хозяина дома к уборке были довольно высоки. К их числу относилось и молчание персонала. Этот пункт даже отдельно прописали в трудовом договоре. «Пока мы находимся на территории заказчика М.А. Варава, должны держать рот на замке», и ни в коем случае не позволять себе нарушать это правило. В общем и целом это было несложно, потому что за все время моей работы в этом огромном доме я не встретила там ни единой души, кроме разве что коллег по цеху. Но в последний раз совершенно неожиданно столкнулась на лестнице с маленькой девочкой. Невероятно милая, на первый взгляд совсем малышка, но, как выяснилось во время разговора, Ей оказалось уже целых три года. Да, я нарушила условия договора и заговорила с ней, но я просто не смогла проигнорировать ее очаровательную улыбку и безобидную просьбу помочь разыскать потерявшийся мяч. У меня бы даже язык не повернулся отказать ей. Неужели теперь из-за этого меня уволят? Хотя, наверное, нет, ведь для того, чтобы уволить, Не обязательно назначать личную встречу. Может, господин Варава желает выяснить подробности нашего разговора с малышкой или хочет сначала отчитать меня, а уже потом лишить работы. В любом случае, личная встреча с ним вряд ли может сулить мне что-то хорошее. «Сегодня в одиннадцать вам будет удобно», – деловито осведомилась Аглая. Тут же, не дожидаясь моего ответа, добавила – «Я отправлю за вами водителя, он доставит вас в резиденцию». «Сегодня у меня выходной», – возразила я, мысленно перечислив весь список запланированных на сегодня дел. Но женщина почему-то восприняла мою фразу как согласие. «Отлично. В таком случае будьте готовы к озвученному времени. Всего доброго». «Подождите», – спохватилась я, но в трубке уже воцарилась тишина. Аглая отключилась. Совершенно сбитая с толку, я опустила телефон на диван и снова бросила взгляд на настенные часы. Начало десятого. У меня чуть меньше двух часов на сборы. Мандраж охватил меня с головы до ног. От волнения было настолько не по себе, что даже подташнивало. Наниматель хочет меня увидеть, поговорить лично. И такая перспектива не просто беспокоила, она пугала меня, не на шутку. В сознании бился яростный протест, а также дикое желание перезвонить этой Аглае и сказать, что я никуда не поеду. В конце концов, она ведь даже меня не выслушала. Просто поставила перед фактом. «Может, у меня дела есть? Может, я вообще сейчас не дома?» «Кстати, она ведь даже не спросила мой адрес». Выходит, ей также сообщили его в компании, где я работаю. Они что же, вот так запросто раздают личную информацию о своих сотрудниках всем желающим? Или людям господина Варавы попросту нельзя отказывать? А если эта Аглая еще и упомянула о том, что я нарушила условия договора, такое запросто может ударить по репутации компании. Хотя, господи, «Ну разве я сделала что-то плохое? Разве было бы лучше, если бы я обидела ребенка молчанием и прошла мимо?» В голове не укладывался этот абсурд. Мне потребовалось сделать невероятные усилия над собой, чтобы перестать трястись, чтобы подняться с постели и отправиться в душ, взбодриться. Два часа – не такой большой срок, если нужно успеть привести себя в должный вид и приготовить обед, чтобы на всех хватило. А из головы все не выходила предстоящая встреча с господином Варавой. Зачем я понадобилась ему? Мне нельзя сейчас оставаться без работы, никак нельзя. Поэтому я не могу отказаться от этой встречи. Увольнение – самое безобидное, что грозит мне в случае гнева заказчика. К тому же такие личности, как господин ворава склонной принимать отказ за личное оскорбление. Эти богачи никогда даже в мечтах не рвалась в их мир, но, по иронии судьбы, нашла себе именно такую работу. Теперь приходилось почти ежедневно сталкиваться с этой прогнившей вселенной денег, в которой правили роскошь, снобизм и лицемерие. Людям, стоящим на сотню ступеней выше большинства других на финансовой лестнице, плевать на жизни и чувства простых смертных. Им ничего не стоит сломать, уничтожить, растоптать кого-то, кто не сможет за себя постоять, за малейший проступок или вообще без какой-либо на то причины. Для таких не существует запретов, и у меня против господина Варавы никаких шансов нет. Лучше без возражений выполнить его волю, а иначе я могу нажить себе еще больше проблем». «Этот человек странный. Я точно знала это, хоть и ни разу не видела его даже на снимках. Да, господин Варава жутко богатый, но даже любому непосвященному, получившему самую поверхностную информацию о нем, сразу станет ясно. Он необычный богач. Мой наниматель всемирно известен гениальными открытиями в области психологии и нейропсихологии. По крайней мере, так о нем говорят в прессе». Помимо успехов в научной деятельности, Варава входил в состав учредителей какой-то крутой инновационной компании, которая славится успехами в разработке искусственного интеллекта. Занимая десятую строку в списке «Форбс», он умудрялся держать свою личность, неприкосновенной для журналистов, и, как следствие, был окружен ореолом тайны. Поэтому внутри играло любопытство – Хотя, если бы я так не дорожила своей работой, то совершенно точно предпочла бы с ним не встречаться. Удивительно, как быстро пролетели эти два часа. Но я все успела. Сделать макияж, приготовить обед, а также выбрать подходящую для встречи одежду. Надо сказать, что последний пункт отнял у меня больше всего времени. Я битый час стояла у распахнутых створок шкафа, и не знала, что выбрать. Вещей у меня не так уж много, и, казалось бы, выбирать особо-то и не из чего, но я упорно примеряла то одно, то другое, доводя себя до иступления. Даже несмотря на всю ненависть к богатеям, мое самолюбие упрямо требовало от меня выглядеть как минимум достойно. В конце концов, я надела платье, темно-синее, прямое, с рукавом в три четверти, Достаточно строгая и закрытая, чтобы меня не приняли за одну из тех, кто мечтает попасть в постель к толстосуму. На ноги черные туфли-лодочки на невысоком каблуке. Это единственная приличная обувь, что у меня имелась. Волосы собрала в высокий хвост, безуспешно стараясь спрятать белую прядь у виска. Это моя особенность. С самого детства, сколько я себя помню, абсолютно седой локон – Ярким пятном выделялся на фоне копны непослушных каштановых волос. Вот и сейчас, сколько ни старалась я его спрятать, он все же вылез наружу, чтобы неизбежно привлекать постороннее внимание к моей скромной персоне, которая я совсем не любила, но приходилось с этим мириться. Внешность у меня привлекательная, а особенная прядь как магнит притягивала взгляды противоположного пола, Иногда это, конечно, играло мне на руку, например, устроиться на работу в одну из самых лучших клининговых компаний нашего города. Привлекательная внешность была одним из первых пунктов в списке требований по моей вакансии. Казалось бы, для чего это качество нужно уборщице? Но люди с большими деньгами желают видеть вокруг себя исключительно все красивое, даже если речь идет о приходящей прислуге. Осмотрев себя в зеркало критическим взглядом, я осталась довольна. К озвученному Аглайей времени спустилась вниз, всем сердцем надеясь, что она с кем-нибудь меня перепутала. Ошиблась номером, или у господина Варавы изменились планы, и никакой водитель за мной не приедет. Но он, конечно, приехал. Машину я узнала безошибочно, хоть я в них и не особо разбираюсь, но еще ни разу не встречала подобных в нашем дворе. Водитель, высокий темноволосый мужчина в строгом костюме, увидев меня, вышел, поздоровался и учтиво открыл дверь. Я в немом шоке опустилась на заднее пассажирское сиденье и с таким трудом достигнутое спокойствие снова стало покидать меня. Как он меня узнал? Наши менеджеры выслали им полное досье вместе с фотографией? Что ж, это вполне вероятно. Стало жутко. Спина покрылась колючими мурашками, и всю дорогу до резиденции Варавы я тщательно пыталась себя успокоить и увериться в мысли, что мне ничего не угрожает. И почему я так боюсь этой встречи? В конце концов, Варава ведь ученый, а не бандит. И я ничего плохого не сделала. Поговорила с малышкой, ну и что? Да, я подписывала соглашение, в котором был пункт о том, что я должна держать рот на замке, как находясь на территории дома заказчика, так и за его пределами. Но это же ребенок. Когда я впервые была распределена в группу горничных, что выезжают на уборку в его резиденцию, меня поразил установленный там порядок и его уединенный образ жизни. Весь персонал – повара, горничные, садовники – приходили в строго обозначенное время, выполняли свою работу быстро и безупречно, после чего незамедлительно покидали резиденцию. Все, кто находился на территории дома, подвергались тщательному досмотру охраной. Все посторонние предметы, украшения, телефоны и любые другие гаджеты следовало оставить в камере хранения и забрать можно было уже лишь перед уходом после повторного тщательного досмотра. Самого Вараву и членов его семьи никто никогда не видел. И девчонки мои коллеги, что уже не первый раз убирали его дом, говорили, и слава богу, про него ходили жуткие слухи, будто он человек настолько тяжелый, что одним взглядом может чуть ли не отбить у своего собеседника желание жить. А я, когда услышала этот бред, рассмеялась в голос, Но сейчас, когда мне предстоит встретиться с ним лицом к лицу, все сказанное перестало казаться таким уж смешным. К тому моменту, когда машина привезла меня к пункту назначения, я накрутила себя до предела. Дрожали уже не только руки, но и зубы выстукивали дробь, если не просунуть между ними язык в качестве защиты. Уже знакомый одиноко стоящий особняк, построенный в футуристическом стиле, состоящий в основном из металла и стекла, сегодня показался мне особенно зловещим. Стерильная чистота и отсутствие людей вокруг нещадно били по нервам. После того, как была пройдена привычная процедура досмотра, меня пригласили в дом, где уже ожидала стройная женщина в сером брючном костюме. Оказалось, это и есть та самая Аглая. Почему-то именно такой я себе ее и представляла. Безупречная внешность, очень строгие черты лица и короткая стильная стрижка, как у мужчины. Взгляд тяжелый и острый, а осанка идеально прямая, словно стрела, не женщина, солдат. Она проводила меня в гостиную, предложила чай и кофе, но я отказалась. «Присаживайтесь». Кивком головы указала она на один из двух широченных белых диванов, стоящих ровно друг напротив друга. «Марк Алексеевич скоро подойдет». С этими словами управляющая ушла, оставив меня совершенно одну. Казалось бы, я должна была расслабиться, ведь, судя по тому, что меня встретили почти как гостью, если не считать досмотра, предложили угощение – Хозяин дома не настроен по отношению ко мне враждебно. Скорее, он действительно хочет просто узнать детали нашего разговора с малышкой или задать какой-то другой безобидный вопрос, связанный с этой ситуацией. Но от чего то расслабиться не получалось. С каждой секундой напряжение только росло, и когда я услышала позади себя негромкие шаги, вздрогнула и резко обернулась.